Глава 62. Лайза. Я так никогда и не узнала, что случилось с Тони. Лето 1970 года кончалось, и я перестала спрашивать. В городе больше не говорили об убийствах. Но я продолжала слышать, как мама и тётя, а порой Фрэнк и Боб твердили, что не могут в это поверить, но, наверное, он действительно это сделал, раз его отправили на пожизненное волпол. Судя по их тону, волпол был не тем местом, где хочется побывать, а ему предстояло остаться там надолго. Но мне было уже одиннадцать, и меня занимали совсем другие вещи. Теперь, когда мама с Роном поженились, Рон захотел купить яхту, продать мотель и послать Провинстаун к черту. Мне не хотелось покидать единственное место, где я чувствовала себя как дома. От мысли о том, что мы можем отсюда уехать, я не могла заснуть по ночам. У меня страшно болел живот, а пятна экземы распространились по всему телу. Мне приходилось надевать на купальник рубашку, так некрасиво была красная сыпь. А потом моя обычная тревога превратилась в настоящий кошмар. В субботу вечером за главного в отеля остался Фрэнк. Он же присматривал и за нами, потому что мама с Роном отправились в ресторан ужинать. Мотель был полон, свободных мест не осталось, и табличку сняли. В нашем коттедже было тепло и уютно. Тот вечер стал редким случаем, когда мы чувствовали себя настоящей семьей. Мы собрались все вместе, кроме Джеффа. Не помню, почему его не было с нами. Мы сидели и ели хот-доги с фасолью. После ужина мы с Джил перемыли посуду, включили радио и стали танцевать под хит Jackson 5 ABC. И тут в спальне мамы и Рона зазвонил телефон. Я сняла трубку, Это был Фрэнк. Слушай внимательно, сказал он тихо, почти шепотом. Заприте все окна и двери. Произошло новое убийство прямо рядом с вами в коттеджах. Я постараюсь прийти как можно быстрее. У меня перехватило дыхание. Сердце отчаянно заколотилось. «Еще одно убийство рядом с нами. Я бросилась на кухню, крикнула джил, чтобы она хватала младших и пряталась под маминой кроватью, а сама принялась запирать окна и двери. Потом я вытащила из ящика кухонный нож и бросилась в мамину комнату. Я набрала номер коммутатора и попросила соединить меня с рестораном, где ужинали мама с роном. Но дозвониться я не успела. Раздался громкий стук в стену коттеджа, потом кто-то постучал в окно. Впустите меня, потребовал мужской голос. А тут я уронила телефонную трубку на пол. Сквозь щель в ставнях я видела мужчину. На голове его был натянут нейлоновый чулок. «Впустите меня". Сквозь чулок блестели зубы. Мужчина стучал во все окна коттеджа, двигаясь в входной двери. Я выставила нож перед собой, но руки у меня тряслись. Я вернулась в гостиную. Закричать я не смогла бы, даже если попыталась бы. Я буквально окаменела от страха. Из спальни вышла Джил. Мы прижались спиной к стене и с ужасом смотрели, как дергается ручка входной двери туда-сюда, туда-сюда. Неожиданно дверь распахнулась, на пороге появился мужчина с чулком на голове. Ноги у меня подкосились, и я сползла на пол. В этот момент мужчина стянул чулок и расхохотался. Это был Фрэнк. «Здорово я вас на поголда, крикнул он и разразился смехом. После этого план Рона расстаться с Провинстауном перестал казаться мне таким уж плохим. Через год мотель Bayberry Bend был распродан. Коттеджи и номера перешли в частные руки. Наш мотель стал одним из первых кондоминиумов Массачусетса. Капитан Промышленности, сделавший успешную карьеру в продажах, снова добился успеха теперь на растущем рынке кондоминиумов. Он сорвал куш.